Ночью, 2 августа, пошли старым своим маршрутом в Блишнянские леса и стали на дневку. Часов в 12 послышалась артиллерийская стрельба. Это фашисты обстреливали тополевские дачи, думая, что мы там. «Лупи! У вас боеприпасов хватит!» – шутили ребята. 3 августа, форсировав реку Снов, мы дневали уже в Соловьевском лесу, Орловской области. Путь наш проходил по давно известному маршруту. Днем немцы бомбили Блешнянский лес. В 20 часов двинулись в путь через Соловьевку. Население радостно встречало бойцов. Выносили молоко, хлеб, табачок, спрашивали, скоро ли придет Красная армия. Искренне удивлялись, что так много партизан. Дежурный по штабу соединения Болицкий, Когда колонна прошла село, он вернулся, чтобы проверить, не застрял ли кто. Навстречу ему попалась старушка. Он ее спрашивает. «Титочко, че не булу тут у вас партизанев?» «Булы. Сколько?» «Миллион». «Титочко, а вы до тысячи можете считать?» «Та чего вы до меня придираетесь?» «Миллион, не миллион, а земле було тяжко». Днем... Обнаружили в лесу ямки, в них спрятаны патроны, а в скорости пришли к нам их хозяева, группа парашютистов, которая недавно здесь высадилась. С темнотой лагерь переменил место и расположился между Софиевкой и Великими Лядами. До 14 августа с немцами шли бои на отдельных участках обороны. Патронов становится с каждым днем меньше. Пополнять откуда. Противник занял все окружающие села. Продуктов нет. Питаемся кониной по 200 граммов на душу. Утром 15 августа не успели ободрать очередную лошадку, как немцы начали артиллерийскую подготовку одновременно с трех сторон. Били из минометов и пушек. Потом показались солдаты с собаками и щейками. Партизаны дали хорошего перцу и фрицам, и их бобикам в лагерь не пустили. Командир соединения, герой Советского Союза Федоров, дал приказ оставить повозки. Груз забрать на вьюки, для раненых сделать носилки, вынести раненых на плечах. Приказ был выполнен быстро. Наступила темнота, и мы двинулись в путь. Перешли шлях, Воронова Гутта, Софиевка, и потом по болоту. Носилки с ранеными несли на плечах. На болоте большие кочки часто спотыкались. Раненые стонали, умоляли их не трясти. Перешли шлях, остановились в лесу. Сразу все легли отдыхать, выставив заставы и дозоры, а повара начали варить конину. По воду ходили километра за два в Канаву. Отдохнув и поев мясо, многие пошли к воде, чтобы помыться и постирать белье. Начальник части Капранов радовался. «От нагодувал сегодня хлопцев! Дал по 500 граммов конины!» А во вчерашнем нашем лагере бегали сородичи Геббельса и щелкали фотоаппаратами, снимали брошенные повозки и ненужное тряпье, чтобы поместить в газете очередную фальшивку с заголовком «Партизаны уничтожены все до единого. Вот что от них осталось». Разведка выяснила обстановку на пути дальнейшего нашего движения. Простояли мы здесь два дня, после чего пошли на север по густому болотистому лесу к железной дороге, перешли ее у хутора Красный уголок. Во время перехода колонны Промчался поезд на восток, и у многих чесались руки хотя бы обстрелять его, но обстановка не позволяла. У хутора медвежьи остановились, чтобы нарыть картофеля. Рыли руками и сыпали в сумки, мешки, карманы. Картофеля очень давно не ели. Несколько дней вели разведку, искали брод через реку и путь. Пришлось прибегнуть к помощи старика-лесника. С этого момента мы следили за каждым его шагом, так как сын его служит в полиции».